Глава семнадцатая Замес уже дважды наткнулся на крупные отряды противника. Ему показалось странным, что они были без сопровождения собак. Обычно необернувшиеся и шаг уступить боялись в окрестностях кольца без их прекрасного чутья. А тут он стоял под деревом у дороги и спокойно наблюдал, как мимо него почти строем прошагал отряд из двадцати бойцов. Большая часть из них была вооружена огнестрельным оружием, некоторые даже несли поперек спины трубы гранатометов. В отряде было две лошади, обе тянули за собой телеги. В одной из них жужжал генератор и торчал зонтик, а еще лежали неприкрытыми два крупнокалиберных пулемета и несколько собранных минометов. Вторая лошадь тянула телегу зелеными военными ящиками. з а м е с пожалел, что стоял далеко и не смог прочесть маркировку на них. Для охранения периметра эти силы были избыточными. з а м е с вернулся к у л е и рассказал о том, что видел. Слушай, Ника с ребятами могут не знать об этом, нарвутся? Забеспокоилась она. Надо придумать, как предупредить их. Это можно сделать, если они вернутся той же дорогой, а если нет, то бесполезно. Я почти уверен, что отряды, которые я видел, не для того, чтобы ловить нас. А для чего еще? Война. Произнес з а м е с т р а г и ч е с к и м тоном. Не может быть, не преувеличивай. Зачем им это? Столько смертей. Захотели решить вопрос нашей общины кардинально. Когда-нибудь это обязательно должно было случиться. Нас же как остиное гнездо терпели, терпели, пока мы не начали кусать. Тогда надо не нику предупреждать, а спешить в общину, они ведь не знают об этом. Уля посмотрела в глаза Замесу. Согласен, это важнее. Уля после ранения восстановилась полностью, а Замес так и вовсе забыл, что был ранен. Диета на ягодах, грибах и рыбе пошла им на пользу, они сбавили вес и стали энергичные, хотя девать энергию было некуда. Они передвигались мало, в основном в темное время суток, а когда подошли к барьеру на расстояние, с которого могли встречаться ловушки, еще меньше и только днем. Лисаки шели врагом. Замес решил так, что будет идти чуть впереди, чтобы в случае, если просмотрит ловушку, не погибнуть вдвоем. Уля, скрипя сердце, согласилась. После ранения у нее появился навязчивый страх, что по пятам за н е й идет опасность. Она часто оглядывалась, уверенная, что увидит преследователей. Никого не было, но страх не проходил. Но однажды случилось так, что она не смогла перебороть себя и догнав з а м е с ухватила его за руку. Что? спросил он недовольно. Ты стала бояться совсем как они? Снова перерождаешься? Прости, ничего не могу с собой поделать, страшно. Ты же боец, у которого десятки выходов во внешку. С чего бы? А если это не просто так? Мне стало страшно именно здесь. Уля посмотрела на тропинку, по которой они шли. Не надо по ней идти. Фоби не лучший советчик. з а м е с не знал уступить подруге или нет. Глупо как-то было прислушиваться к советам, рожденным в ее пострадавшем рассудке. Не дури. Он пошел вперед, но Уля кликнула его. Стой, прошу тебя, не иди дальше. Замес недовольно обернулся, Уля смотрела на него умоляюще. "Ну что? Посмотри вниз", попросила она. Замес цыкнул, но выполнил ее просьбу, посмотрел вниз вокруг себя и, ошалев, замер. В шаге от него виднелся неприметный бугорок, растрескавшийся земли, под которым явно что-то было установлено. Он присел и осторожно р а с к о в ы р я л землю, обнажив пластиковую крестовину старой противопехотной миной. Замес посмотрел на Улю совсем другими глазами. а Я ведь решил, что ты умом тронулась после ранения. Спасибо. Обычно такие комплименты говорят, когда ищут повод расстаться. Хмыкнула Уля. А страх у меня почти прошел. Выходит, у тебя появилось чутье. Теперь я тебя точно не брошу. Будешь моим личным сапером по жизни. Замес р а с к о в ы р я л землю и вынул мину. Так-то лучше. у л я улыбнулась. Замес решил взять Минус собой, несмотря на протесты Ули, закрепил ее на рюкзаке, чтобы не болталась. А теперь можно идти по дорожке? спросил он у подруги. Да, но это не значит, что не надо смотреть т е б е под ноги. Вдруг это было простым совпадением. Хотелось бы верить, что нет. Замес подошел и поцеловал подругу. Ты только что спасла мне ноги и все, что между ними. Я спасла не твои ноги, а наши, как и все остальное пригодное для совместного использования. Замес снова поцеловал ее, но уже с некоторым в о з д е л е н и е м придавив грудь ладонью, размечтавшись о том моменте, когда они смогут насладиться друг другом в спокойной обстановке. Романтичный момент был нарушен далеким эхом взрыва. Замес прислушался. Кажется, оттуда. Он указал направление. с к о р е раздался еще один взрыв, потом еще. Происходили они с интервалом в полминуты. Всего прозвучало двенадцать взрывов. Это ведь прямо у барьера, предположила Уля, оценив силу и направление добравшегося до слуха звука. Теперь нам можно не спешить. Вообще н е у ж е знают. Может быть, это они и стреляли. Замесу хотелось в это верить. Нам все равно лучше оказаться на той стороне. А если попартизанить тылах, это сильно деморализует врага. Тогда мы точно живыми не вернёмся. Я тебя понимаю и тоже хочу вернуться домой, но нужно думать не об этом. Максим, можно сказать, воскресил тебя, ясно дал нам понять, что готов многое для нас сделать, лишь бы мы не свернули с правильного пути. Отсюда мы поможем нашим намного лучше, чем изнутри. Не будем лезть на рожон, и х р е н о не нас подстрелят. Устроим им д и в е р с и и чтобы надолго запомнили, что соваться сюда не стоит. Уля тяжко вздохнула и устало посмотрела на Замеса. Задралась я уже по лесам скакать. Правильно Ника сказала, не надо было меня брать в этот выход. Ладно, раз не хочешь, значит так и надо. Сама знаешь, кто устал от войны и гибнет на ней в первую очередь. Провожу тебя за барьер, возьму пару бойцов и вернусь партизанить. з а м е с нашел компромиссное решение. Прости, что не поддержало твою идею. Все забыли, тебе и так досталось в этот раз. Они продолжили движение в сторону тайного входа под барьером, надеясь, что сумеют проскользнуть мимо увеличивающейся группировки противника. Поначалу все складывалось прекрасно. Лесными тропами шли либо они, либо лесные животные. Со стороны барьер уже многократно они сбили со счета сколько раз доносились взрывы. Иногда это была почти канонада. Воображение рисовало картины ожесточенного сражения. По поведению птиц замет заметил, что в направлении их движения опасность. Они сошли с тропы и стали медленно пробираться лесом. Худшие подозрения подтвердились. Впереди послышалось людское многоголосие, сопровождающие его звуки: стук топоров, жикание ручных пил, лязг паровых двигателей, конское ржание и н е п р е м е н н о е жужжание генераторов, постоянно сопровождающее необернувшихся. з а м е с забрался на дерево, чтобы оценить размеры обустраивающегося лагеря. Он насчитал примерно две сотни людей. Худшее, что он заметил в этом лагере, это две гаубицы, стоящие у края леса. Серьезное оружие, способное нанести вред их общине с безопасного для неприятеля расстояния. У замеса скулы свело от злобы и зачесались руки, найти и подорвать снаряды к этим гаубицам. Он с л е з с дерева и рассказал Ульяне о том, что видел. Давай дождемся ночи, понаблюдаем. Если увидим возможность, устроим им какую-нибудь гадость. Мы потом себе не простим, если снаряды убьют наших родных, что были рядом и ничего не сделали. На улю подействовали доводы за м е с а о Она согласилась дождаться ночи у военного лагеря. Они нашли самое удобное место, с которого было удобно наблюдать, оставаясь незамеченным. Для этого лучше всего подошел старый кряжистый вяз в развилке веток которого удалось удобно устроиться. Пока они наблюдали, подошел еще один отряд, прикатив за собой третью гаубицу. Теперь здесь находилось около т р 0 х с о т человек, и эта сила внушала серьезное о п а с е н и я Благодаря новому отряду Замес увидел, куда выгружаются боеприпасы. Их перетаскивали под навес, окруженный невысокой земляной насыпью недалеко от края леса. Замес прикинул в уме, как пройдет это расстояние в темноте. Его интересовали только снаряды, самый верный способ громко заявить о себе и деморализовать противника. Как это сделать технически, он еще не придумал. Сиди тут, а я подойду ближе, предупредил он подругу. Я с тобой, забыл у меня чутье, обиделась она. За м е с после того, как понянчился с ней после ранения, перестал относиться к у л е как к напарнику. Из бойца она превратилась в подругу, которая из шагу не может ступить самостоятельно на опасной территории. Раз чуть е значит пошли. Согласился он нехотя, поверив, что открывшийся внезапно дар окажет ему полезную услугу. Они обошли лагерь и приблизились к нему в том месте, откуда склад б о е припасов был виден лучше всего. Его стерегли двое часовых, н а х о д я щ и е с я с противоположных сторон склада. б о р у ж е н ы они были карабинами СКС. На ремне у каждого висел штык и граната. Воинство не производило впечатления настоящей армии. Вид у большинства был расхристанный, оружие стояло и висело без присмотра, в то время как их хозяева спокойно занимались своими делами. Наверняка эта армия была собрана недавно с целью напасть на их общину. Это не умаляло их вину. Желанием убивает человек другого человека или нет, неважно. Возможно, когда желанием грех может быть меньшим, потому что была какая-то причина его возникновения, типа м е с т и или же обмана, вызвавшего ненависть. Безразличного убийцу простить сложнее, потому что у него не было повода желать смерти, а он убил просто так, походя, как жука, который случайно попал под ботинок. Замес у е р и л что диверсия обязательно скажется на моральном духе необстрелянных бойцов и видел в ней еще и поучительную пользу. Фейерверк, если получится, должен быть виден издалека. Молва о нем с домыслами и сплетнями обязана была облететь другие отряды и тоже снизить боеспособность. Лесорубы, заготавливающие лес для лагеря, отходили на глубину не больше 20 метров от о п у ш к и максимальную дальность действия защитных антенн. з а м е с наблюдал за ними вблизи, удивляясь тому, как они наивны своей вере, что с ними ничего не может приключиться. Бойцы не смотрели по сторонам, занятые делом и собственными разговорами. Прямо субботник вообще не с целью собрать лес на строительство нового клуба. А что? Тут нормально. Обещали дожди. Где они? Молчи, это н а к а р к а е ш ь Слышь? А когда выдвигаться на позицию, уже целый день бабахают, а про нас будто забыли. Тоже минометы долбят, про р е х и в б а р ь е р е делают, чтобы техника прошла. Ты то откуда знаешь? Слышал, когда командир по радио общался. А нам дадут команду, когда дельта план поднимется, чтобы корректировать огонь. Правильно, а то снарядов не густо. Завтра обещали еще тридцать ящиков привезти. «А чего так не воевать? Врага не видно, он тебя не достанет. Знай, пуляя в его сторону. Недалёт, перелёт в яблочко. Артиллерия богиня войны. Не всем получится отсидеться. Большинство пойдёт через барьеры. Неизвестно ещё, можно будет его пройти или нет. Говорят, он силен, что ни одна антенна не даст защиты. Говорят, в Москве кур д а я т Сказки это, которые твари про себя выдумали, чтобы мы сюда не совались. Гарантирую, мужики, р а з д е л а е м их под орех. з а м е с взял на прицел автомата бойца, оборонившего последнюю фразу, и мысленно выстрелил в него. Хотел бы он встретиться с ним лицом к лицу через неделю боевых действий, даже если общине недано устоять под натиском многочисленного врага, вряд ли язык повернется сказать, что их р а з д е л а л и под орех. Многие матери будут оплакивать своих сыновей. За м е с Ули вернулись к Вязу и снова забрались на него дожидаться темноты. Солнце клонилось к закату, и в тот момент, когда край диска ушел за горизонт со стороны барьера, заиграло фиолетовое сияние, похожее на лучистую корону. Лагерь при т и х завороженный явлением. Его тоже можно было отнести в союзники, так как многие из вражеских бойцов могли с у е в е р н о принять сияние короны за дурное п р е д н а з н а м е н и е или поддержку общины обращенных сверхестественными силами. Исконно природу короны не знали до сих пор, хотя и видели ежевечерне в хорошую погоду. Никто не бывал в том месте, откуда она появлялась. Замяс видел ее в близи, так что приходил о с ь задирать голову, чтобы рассмотреть, но все равно до эпицентра не добрался. Многие считали, что она появляется и з т о й а н о мали, и где находится сфера, и это было похоже на правду, потому что проверить никто не мог. Волновой разум больше не впускал туда никого. Ты спи. За мес поцеловал Лулю, сидящую рядом и наблюдающую, затем, как в лагере разгорались костры. А ты? Я буду наблюдать, чтобы понять схему смены караула. И я буду. Или ты меня уже окончательно в б о б ь е записал? Никуда я тебя не записывал. Я з а б о ч у с ь о тебе, но уже не как о боевом товарище. Замес потянулся за сухой веткой и сломал ее. С рогатиной пойдешь как на медведя? Усмехнулась у л я Нет, придумал, как использовать мину, которая чуть не оторвала мне причиндалы. Замес сломал ветку еще раз и подтесал ножом, пока не получилась рогатка длиной сантиметров тридцать. Он несколько раз уронил ее, изображая какой-то процесс, который представлял наиву. Кажется, результат удовлетворил его. Замес убрал рогатку в рюкзак и снова стал ждать, наблюдая за неприятелем. Со стороны б а р ь е р а снова д о н е с л и с ь разрывы, на этот раз без всякого четкого интервала, будто произошла артиллерийская перестрелка. Постепенно в лагере костры стали слабеть, а где и вовсе потухли. У склада с боеприпасами рядом не горело ни одного костра. Оно и понятно, никто не хотел рисковать. Это обстоятельство играло на руку Замесу. Все, пора, сообщил Замес. Закинул рюкзак на спину и полез вниз. Жди меня здесь, если через пятнадцать минут после взрыва не явлюсь, уходи, предупредил он. Хорошо. Будь осторожен, ладно. Само собой, у меня на тебя большие планы, так что если погибну, то только по уважительной причине. з а м е с л я с дерево, бесшумно растворился в ночи. Через пятнадцать минут он стоял на пушке леса, в ы с м а т р и в а я возможные неожиданности. В лагере были собаки, где-то в центре него время от времени тявкала одна из них. Глупо было держать там собак, бесполезно. Он бы расставил их по периметру или вообще привязал бы в лесу. Явно этим в о я к а м ни разу не приходилось стоять лагерем на вражеской территории. Замес медленно направился к складу. Он видел силуэт часового на фоне далекого костра. Боец сидел повесив голову, наверное, спал или дремал. Он сменился только что, оставив за м е с у больше часа форы. Второго часового в темноте было не видно и не слышно. Когда до склада осталось несколько шагов, с противоположной стороны донесся храп. Этим бойцам еще предстояло написать кровью свой устав, вернее, этим уже вряд ли. з а м е с хищно приблизился к дремлющему часовому, резко ухватил его рукой вокруг шеи и придушил, прикрыв другой рукой рот, чтобы боец не смог кричать. Видимо, от испуга тот и не попытался ничего сделать, очень быстро обмяк и повис в руках могучего противника. За м е с н е убил его, довел до потери сознания, чтобы тот сыграл в его спектакле еще одну важную роль. Положил бесчувственное тело рядом со штабелями снарядов, снял с него ремень со штыком и гранатой и повесил себе. Затем приподнял верхний ящик со снарядами и подставил под него рогатку, так чтобы она была на самом краешке. Снял с рюкзака мину и положил ее под приподнятый ящик. Вынул заранее приготовленную суровую веревку, привязал ее к рогатке, а другой конец к руке часового. Придя в сознание, тот обязательно должен был дернуть рукой, лично исполнив последний акт ц е н е диверсии. Замес забрал его карабин под сумок с патронами и поспешил удалиться. Неизвестно, сколько потребуется времени часовому, чтобы прийти в себя. Обычно на это уходило всего несколько минут. з а м е с добрался до дерева, окликнул у л ю чтобы она не перепугалась, и забрался к ней на ветку. Все получилось? – спросила она. Пока неясно, будем ждать. Не прошло и минуты, как в районе склада сверкнула вспышка, превратившаяся в яркое огненное облако. Грохнуло так, что с деревьев посыпались листья, воздух в е в з в и л и с ь красные розчерки раскаленных осколков. Мимо замеса Сули со свистом пролетели несколько срубив ветки. Они благоразумно спрятались за ствол дерева, потому что одиночные разрывы бабахнули еще несколько раз. Когда все затихло, замес выглянул из-за дерева. На месте склада горела воронка, лагерь разметало вместе с палатками и кострами. Оттуда доносились крики и вопли, будто у них были не только ранения, но и накрылся генератор, питающий зонтик. Диверсия удалась. Надо уходить, к утру здесь будет куча народу. Решил Замес. Он спустился первым и решил помочь у л е но она решительно отвергла помощь. Пока мы с тобой партизанем, я не твоя подруга и вообще не женщина. Она спустилась и отобрала у него карабин. Замесу ее боевой настрой пришелся по душе. В о д у ш е в л е н н ы й удачной операции, он решил, что они принесут пользу общине еще не раз. Передвигаться в темноте в места, х где опасность т а и л а с ь на каждом шагу, следовало с предельной осторожностью. Они ушли от лагеря на пару километров и решили, что можно устроить привал. Начинался рассвет. Новый день обещал стать интересным, особенно у неприятеля, не ожидающего такого фееричного приема. Улина отрез отказалась ложиться первой. Не наглея, ты устроил диверсию, дай мне тоже шанс принести пользу. Ложись, набирайся сил, а я поохраняю. Тон То подруги не терпел возражений и замес п о ч и н и л с я Он нашел место по кустистью, легся в нем, подложив под голову рюкзак и уснул. Уля забралась на дерево рядом, рассмотрела трофейный карабин, п о м а т е р и л а с ь про себя, обнаружив, что затворная рама сухая и кое-где появились следы окислов. Вынула из своего рюкзака обязательный пузырек с ружейным маслом и принялась приводить оружие в порядок. используя штатный пенал в прикладе, который к удивлению оказался на своем месте. со стороны барьера снова раздались взрывы, лупили залпами из пяти или более стволов, затем перезаряжали и через полминуты снова зал. на сердце от происходящего становилось тяжело. времена, которые были отведены общине для развития и укрепления обороны, закончились. Уля собрала карабин, передёрнула раму и спустила курок. Механизмы работали четко. Она снарядила обойму и вставила на место. Жаль, не было возможности проверить настройку прицела. Наверняка с ним тоже все было плохо. в н е з а п н а я тень прошлась над ее головой. Уля решила, что это п р о л е т е л а крупная птица. Подняла голову и увидела сквозь густую листву странный треугольный аппарат бесшумно парящий в небе. Под ним висел человек и смотрел вниз. Вряд ли ему было видно ее или замеса, но неприятное чувство опасности дало о себе знать. Высматривали их, понимая, что ночной взрыв не был рядовым разгильдяйством. Соблазнительно было выстрелить вверх в надежде подбить под лица возомнившего себя птицей. Уля прицелилась, но стрелять не решилась, понимая, что в случае промаха выдаст себя. А человек, летающий на треугольнике, мог выстрелить в ответ, н а вести на них минометы или направить стаю собак. Нет, настоящий диверсант обязан быть невидимым, как призрак. Треугольнику л е т е л и тут же ушло чувство тревоги. Уля спустилась вниз, нарвала в руку неспелых ягод шиповника, снова забралась на дерево и стала расковыривать их, выбрасывая колючие семена и поедая только кислую кожицу. Канада затихла. Ветер сменился и со стороны лагеря понесло сырым дымом, как с потушенного пожарища. Уля вспомнила огромный взрыв, закончивший войну для многих врагов. Будь она на их месте после такого точно начала бы собираться домой или хотя бы в лазарет, устроив самострел. Однако в противовес ее мыслям ветер снова принес шум канонады со стороны барьера. Враг и не думал сдаваться. Он был многочислен, чтобы изменить планы, потеряв всего один лагерь, которых вокруг барьера могло быть десятки. Уля забралась повыше в надежде увидеть сверху больше. Ее ожидания оправдались. Она увидела реку и деревушку за ней, в которой удивившись от мира жили необращенные, которых содержали двое обращенных мальчишек. Выходило, что до подземного лаза, ведущего за барьер, оставалось совсем немного. Уля поняла, что начинает засыпать, спустилась и разбудила Замеса. Тот спал так крепко, что пришлось п о т р е п а т ь его з а у х о Он резко сел и уставился на подругу. Тревога, спросил он испуганно и завертел головой. Нет, все тихо, засыпаю. А, ясно. Чего там было, пока я спал? Над нами летал треугольник с человеком, думаю, нас и щ у т Дельта план. Что? Треугольник называется д е л ь т а п л а н о м Ну, может быть, со стороны барьера постоянно бабахает, а вон там еще в паре километрах в деревушке, в которой мы были, ну где двое мальчишек обращенных. О, здорово, мы уже рядом. з а м е с поднялся. Давай ложись, я по караулю. Держи карабин, я его почистил, а то он для стрельбы непригоден был. Уля отдала ему свое оружие и сняла подсумок с патронами. с Покойного дня, пожелал ей Замес. Надеюсь. Уля свернулась калачиком и быстро уснула. Замес обошел округу, не удаляясь от спящей подруги больше, чем на тридцать шагов. Нашел себе россыпь опят на трухлявом пне и вернулся назад, поделил ее пополам и так же, как Уля, забрался на дерево. Во сне ему пришла идея, которая уже была применена однажды. Анатолий, друг Максима и наставник Ники. Рассказывал, что в самом начале, еще до появления барьера, народ придумал убивать друг друга антиподами зонтиков, устройствами усиливающими действие черного спектра. Было бы здорово снова их использовать. Одна такая засада могла уничтожить любой отряд противника. Размышляя об этом, он пришел к идее, что нельзя упускать шанс доставить хлопот врагу, пользуясь тем, что он не использует собак на марше. Достаточно одного удачного выстрела, чтобы сломать их генератор. Правда, не стоило недооценивать врага, наивно полагая, что военные не догадались его защитить, по крайней мере от пуль. Идея с генераторами плотно заняла мысли Замеса на ближайшие часы. У него была граната, которую можно было использовать для повреждения генератора. Заряда для серьезной диверсии в ней немного, но творческий процесс закладки зарядов никто не отменял. За м е с а тоже попался на глаза Дельта План. Серый треугольник накручивал круги над лесом, явно в ы с м а т р и в а я вражеские силы. Наверное, они и подумать не могли, что всю операцию п р о в е р н у л он один. Надеялись увидеть сквозь листву целый отряд диверсантов, бегущих к барьеру, доложить соратникам об успешной операции. Да, большие войны не велись давно, и каждая сторона представляла их по-своему. Уля проснулась самостоятельно, испытывая чувство голода. з а м е с передал ей опят, ь она немного поморщилась. Вкус у них как у мыла, призналась она. Хочется уже чего-нибудь жареного. Так давай вернёмся в лагерь, там много жареного осталось. Мрачно пошутил з а м е с Фу, имей сочувствие к врагам. Мне их очень жаль. Примирительно произнёс он. Куда сегодня пойдём? Думаю, надо прошвырнуться до деревни, узнать у них, видели они кого-нибудь из врагов или нет. Они же нас сразу сдадут. Мы же не идиоты идти к ним без разведки. Посидим, понаблюдаем, может с пацанами их встретимся. А если и сдадут, их понять можно, но попробуй нас поймай. К тому же у тебя активировался третий глаз. О чем ты? О твоем обостренном чувстве опасности. Ладно, хорошая идея разузнать обстановку. Будем собираться, пожалуй, через десять минут они направились в сторону деревни, признавая места, в которых бывали уже не раз. Оказались у нее довольно быстро, но перебраться мешала полноводная река и вероятность, что в момент переправы над головами окажется д е л ь т а п л а н е р и с т Любой человек без зонтика был для него врагом. Поэтому засели в кустах п р и б р е ж н ы Хив, наблюдая за деревней, собираясь дождаться темноты, чтобы з а м е с перебрался вплавь, взял плод, стоящий на том берегу, и вернулся за у л е й и вещами. з а м е с приметил верх по течению недалеко от того места, где они прятались, поплавки, держащий сеть. Если повезет, сможем сегодня рыбкой перекусить. Обязательно сплавую проверить улов. Он хищно облизнулся. Скудный рацион давал о себе знать. Хотелось набить желудок настоящими калориями, не грибными или ягодными. Его мечта мне суждено было сбыться. Появились деревенские мальчишки и направились к сети. Вот л е ш и й выругался за м е с Хоть бы опять поставили в ночь, а может дать им о себе знать. Он обернулся к у л е чтобы узнать ее мнение. Она выглядела напряженной и смотрела по сторонам. Не вздумай замес. Третий глаз говорит, что рядом опасность. Да где она? б о е ц привстал и огляделся. Нет, не... Он резко присел и прижал губы пальцем, чтобы у л я невздумала заговорить. Замес едва кивнул в сторону противоположного берега. По нему спускались т р о е вооруженных м у ж ч и н и направились прямо к мальчишкам. У одного из них на спине висел здоровый ранец с рукояткой, который можно было крутить, не снимая его со спины. А над головой возвышалась пальма зонтика. Пацанята не видели их из растительности, и к тому же они были здорово увлечены вытягиванием сети. А ну руки в небо! – выкрикнул один из них. Надо же, твари белым днем ловят рыбу и никого не боятся. Мальчишки испугались, заметались, не зная, и что делать: прыгнуть в воду и удрать или починиться. В итоге страх и благоразумие в большей степени одержали верх. Они замерли, опустив головы. Саня з а в я ж и м глаза. Мужчина взял две повязки и направился к ребятам. Спиной развернитесь, суки! Жестко приказал он. Мальчишки подчинились. Боец с т у г о затянул им л и ц а темной тканью, взял одного за плечо и резко дернул. Стцепитесь руками, не з д у м а й т е ничего предпринимать, рискнете всю вашу деревню порешим. Их не надо, они нормальные, они ни при чем. Заголосил п л а к с и в один из мальчишек. То есть вы признаете, что вы причем? Взрыв ночью ваших рук дело? Нет. Мальчишки завертели головами. Тогда вы, наверное, знаете, кто его устроил? Нет, не знаем. Да похрен, что они знают. Тащите их наверх, все равно сдадим. Быстрее бы в лагерь вернуться, у меня уже тени перед глазами бегают, продирает до да чертиков. Пожаловался тот, который пленил мальчишек. Подстава. За м е с в сердцах ударил кулаком в промытый речной песок. А ну дай карабин. Он почти выдернул из рук у л я оружие. У меня в автомате три патрона. Бей наверняка, если промажу. Приказал он. Не дури, Замес всех не спасешь. Но попытаться стоит. Он отполз чуть вперед, п р и л е г под куст мати м а ч и х и и прицелился в ранец ручным генератором. Бойцы поднялись на самый край обрыва. Замес выстрелил. Пуля попала в ранец. Сила удара сбила бойца с ног. Он упал и покатился под откос. Остальные схватились за оружие, но стрелять не стали, а побежали следом, чтобы не оказаться вне зоны действия его антенны. Мальчишки, воспользовавшись моментом, сняли повязки и убежали. Замес выстрелил в противника, пытающегося укрыться, промазал. Справа раздался выстрел. Это Уля решила помочь. Враг дернул головой и залег. Остальные двое успели спрятаться среди растительности. з а м е с ч е р т ы х н у л с я решив, что пуля не повредила генератор настолько, чтобы он прекратил давать ток. А враг начал отстреливаться и весьма успешно. Пуля вошла в песок прямо под руку замеса. Тому пришлось резко ретироваться под укрытие густой растительности. Что дальше? – спросила Уля. Меняем позицию и ждем, когда откроются. Давай разделимся. Ты с т р а х у е ш ь и стреляешь только если будешь видеть врага. Поняла. Не лезь под пули, замес. Ты тоже. Они разделились и залегли, выматривая с сквозь ветви противоположный берег. Прошло минут десять. С той стороны не подавали никаких признаков жизни, и можно было решить, что черный спектр з а б р а л их по тихому. Замес прислушался. Нет, слабое жужжание работающего генератора едва доносилось до слуха. Он попытался определить его местоположение точнее, но не смог. Ветер срывал звук. Неожиданно на круче появился один из мальчишек, вооруженный дробовиком, посмотрел вниз и выстрелил. Снизу раздался крик и короткая автоматная очередь, выбившая к о м и земли из обрыва у ног стрелявшего пацана. Он исчез, появился в другом месте и выстрелил на в с к и д к у Замес отследил выстрел, вынул гранату и кинул ее. Расстояние до цели оказалось приличным. Граната разорвалась почти в момент касания земли. Снова раздался крик. Нервы одного из бойцов не выдержали, он с к а ч и л и побежал. Через пару десятков шагов он начал вопить, а на третьем десятке шагов словно ушел в другое измерение. Мальчишка с ружьем выглянул вниз, держа ружье наготове. Видимо, последний противник тоже был поврежден. Готов! крикнул он в сторону Замеса. Замес поднялся во весь рост. Здорово, друг! поприветствовал он пацанёнка. Здорово. Плот подогнать? Замес посмотрел в небо. Гони. На шумели тут теперь г о с т е й по-любому ждать. Мальчишка подплыл к берегу. А где остальные ваши? – спросил он. Еще на задании, – ответила Уля. А вы? А мы были ранены и скитались по лесам. Да? – удивился о н и осмотрел здоровых на вид людей. Уля откинула полукуртки и показала входной шрам на груди и безобразный выходной на спине. На нас заживает, как на собаках, но я чуть не умерла. А кто это были? – спросил мальчишка, имея в виду военных. Они пришли, чтобы разрушить барьеры из кристаллов и уничтожить нашу общину. А взрыв ночью вы устроили. Мы, но к несчастью в ответе за него будут все необращенные. Они снова придут. Возможно, если у них приличный запас ручных генераторов. Я смотрю на эту войну, они не пожалели средств. Дельта-планы, ручные генераторы, лошади, орудия. Давно такого богатства не видел. Да, лошадь вещь, можно было бы кататься без страха в десяти ром. Размечтался мальчишка. Если мы сможем одолеть врага в этом сражении, то и лошади их нам достанутся. Они сошли на берег. з а м е сразу же направился собирать трофейное оружие и проверять карманы убитых врагов. Я пойду Кузьму позову, сети вытащить. Предупредил мальчишка. Иди, но не забывай смотреть в небо. Увидишь треугольник, прячься. Предупредил его замеса, сам подумал, что д е л ь т а п л а н е р и с т и навел троицу на деревню, и теперь они точно не оставят в покое ее жителей. С первого убитого врага замес собрал АКМ, и теперь у него было оружие под тот же патрон, что и карабин. В сумме патронов под этот калибр набралось больше сотни на небольшую перестрелку. В карманах убитого нашел самокрутки с едким запахом, наручные механические часы без браслета, но работающие. Передал их Ули. Держи, будешь работать при мне часоносцем. Ой, часики! Ули обрадовалась им, словно они не принадлежали убитому только что человеку. Потом спохватилась и молча убрала их в карман. Все-таки третий глаз, как ты его называешь, работает. Это радует. Замес больше не нашел убитого ничего стоящего. Затянул его поглубже в кусты, чтобы с воздуха не видно было, и перешел к о второму, у которого на спине висел генератор. Тот был убит картечью в грудь. Несколько дырочек виднелись на его гимнастерке окрашенной кровью. Граната тоже разорвалась очень близко от него, и большая рана на ноге могла быть ее следствием. б о е ц был вооружен таким же к м о м с деревянным цевьем и деревянным прикладом. В п о д с у м к е лежали два полных магазина и немного патронов россопью. Куда нам столько? – решил з а м е с Надо поделиться с жителями. к а р а б и н о м отдадим и штук двадцать патронов. Смеешься, они все равно не отобьются. После того, что здесь случилось, их не оставят в покое. Приедут на технике и разнесут их единственный дом вместе с жителями. Не исключено. А что предлагаешь? Надеть на них генератор и взять с собой? Я пока не придумала. Вдруг генератор зашипел и откуда-то из его н е д р раздался голос. Сержант, почему пропускаете с в я з и Что узнали в деревне? Немедленно докладывайте! Голос замолк. Генератор оказался еще и р а ц и е й Чудеса! Замес полез в рюкзак с генератором и вынул из него устройство. Пуля от его выстрела скользнула по корпусу покасательной и не причинила никакого вреда, кроме декоративного. Генератор был полностью цел, да еще и позволял слышать переговоры врага. Заместил рюкзак со спины убитого, затолкал в него генератор и повесил себе на спину. Кто предупрежден, тот вооружен, заявил он. Улис н и с х о д и т е л ь н о улыбнулась. Я понесу твой рюкзак? Нет, конечно, надорвешься. Я сам. Все, пора выбираться отсюда, пока нас не накрыли. Они поспешили к подъему. Когда выбрались наверх, Уля тревожно о гляделась. В небе парил д е л ь т а п л а н Он находился на безопасном р а с с т о я н и и из автомата или карабина не достать, но наверняка видел их как на ладони.